Первое. Логический принцип Анексагора состоял в том, что он вообще познал нус как простую абсолютную сущность мира. Простота нуса есть не некое бытие, а всеобщность отличная от себя, но отличная таким образом, что различие непосредственно снимается, и это тождество полагается для себя. Эта всеобщность сама по себе отдельно существует в чистом виде лишь как мышление. Она существует также и в природе как предметная сущность. Но тогда она существует не чисто для себя, а имея в себе особенность как некое непосредственное. Пространство и время, например, суть наиболее идеализованная, наиболее всеобщая природы как таковой. Но не существует чистого пространства чистого времени и движения, как и не существует, чистой материи. Эта всеобщность есть непосредственно определенное пространство, непосредственно определенный воздух, непосредственно определенная земля и так далее. В мышлении же, когда я говорю «я есть я», Или я равно я то я правда нечто также отличаю от себя, но здесь остается тоже чистое единство. Здесь не движение, а такое различие, которое не различается или для меня бытие. И во всем, что я мыслю, если мышление обладает определенным содержанием то это моя мысль, я сознаю себя также и в этом предмете, но это всеобщее сущее таким образом выступает, однако, для себя в определенном антагонизме с единичным или, иначе говоря, мысль определенно противопоставляется бытию. Здесь следовало бы рассмотреть спекулятивное единство этого всеобщего с единичным, рассмотреть это единство в его положенности, как абсолютное единство, но у древних мы, разумеется, не встретим понимания самого понятия, реализующего в систему, организованного как универсум интеллекта, Этого всеобщего понятия мы здесь не должны ожидать. Как Анаксагор объяснил понятие «нус», указывает более определенно Аристотель. Анаксагор говорит, что душа есть начало движения. Он, однако, не всегда выражается определенно о душе и «нус». Он, по-видимому, различает между нус и душой, и однако пользуется ими, как будто бы они были одним и тем же существом. Впрочем, преимущественно нус называет он началом всех вещей. Часто он, правда, говорит о нус как о причине прекрасного и справедливого. В другой раз он называет его душой, ибо Нус находится во всех животных, как в больших, так и в малых, в лучших и в худших. Из всех существ лишь он один прост, не несмешанный, чист, не страдателен и не находится в общении с каким-нибудь другим существом. Важно показать о начале движения, что оно есть самодвижущееся, а это самодвижущееся есть мышление, как существующее для себя. Как душа, самодвижущееся есть лишь непосредственно единичное, но же, как простой, есть всеобщее. Мысль движется для чего-то. «Цель есть первое простое, делающее себя результатом». Это начало понималось древними как добро и зло, то есть именно как цель в качестве положительного и отрицательного. Это очень важное определение, но оно не получило у Анаксагора какой-либо значительной разработки. Если выдвигавшееся раньше начала – были сперва веществообразными, от которых Аристотель отличает затем определенность и форму и далее находит в гераклитовском процессе начало движения, то теперь для него, наконец, выступает вместе с НУС определение целей. Это конкретное внутри себя. Аристотель после вышеприведенного места прибавляет, после них, ионийцев и других, и после таких причин, вода, огонь и так далее, философов, как мы уже сказали, сама истина заставила пойти дальше, перейти к следующему за этим первоначалу, так как прежние были недостаточны для порождения природы вещей. Ибо для того, чтобы, с одной стороны, все оказывалось хорошим и прекрасным, и чтобы нечто было порождено с другой, недостаточно ни земли, ни какого-нибудь другого первоначала, да вышеуказанные философы, по-видимому, и не думали утверждать это, и не подобает также такое дело предоставить себе самому и случаю. Хорошее и прекрасное выражает простое, покоящееся понятие, а изменение — понятие в его движении. Вместе с этим первоначалом появляется определение некоего ума, как самой себя определяющей деятельности. Этого до сих пор не доставало, так как гераклитовское становление, представляющее собою только процесс, есть еще не самостоятельно определяющее себя, а судьба. При этом мы не должны представлять себе субъективную мысль, Говоря о мышлении, нам тотчас же приходит в голову наше мышление, как оно существует в сознании. Здесь же, напротив, подразумевается совершенно объективная мысль, деятельный ум, как, например, когда мы говорим, что есть разум в мире, или когда мы говорим о представляющих собою всеобщее, родовых сущностях в природе. Род животное есть субстанциональное в собаке. Сама она есть животное. Законы природы — суть сами ее имманентная сущность. Природа не формирована извне, как люди делают стол. Последний также сделан некоторым умом, но умом внешним этому куску дерева. Эта внешняя форма, которую, как предполагается, является интеллект, тотчас же приходит нам в голову, когда мы говорим об интеллекте. Здесь же подразумевается всеобщее, то, что представляет собою имманентную природу предмета». Нус, следовательно, не есть мыслящее существо, строящее мир. Таким толкованием мы совершенно исказили бы мысль Анаксагора и лишили бы ее всякого философского интереса. Ибо говорить о находящемся вне мира индивидуальном, единичном значило бы совсем впадать в область представления и в его дуализм. Мыслящее, так называемое существо, уже больше не мысль, а является некоторым субъектом. Подлинно всеобщее все же отнюдь не абстрактно. Нет, всеобщим и является именно то, что внутри себя и самого себя определяет особенное в себе и для себя. Эта деятельность, представляющая собою независимо определяющую самое себя деятельность. Подразумевает также и то, что она, совершая процесс, вместе с тем сохраняется как всеобщее, равное самой себе.